Так они жили, ни богато, ни бедно, благодаря пенсии, которую граф Бувиль аккуратно высылал молодой женщине под тем предлогом, что она была когда-то королевской кормилицей. Да еще благодаря подаркам, которые банкир Толомея продолжал присылать тому, кого считал своим внучатым племянником. Грех Мари таким образом представлял известную выгоду для ее братьев. В Монфор-Ла-Мори у ж е н ы есть знакомая вдова, которую он время от времени навещает. В такие дни он с вороватым видом старается принарядиться. Пьер предпочитает охотиться за подобной дичью на своих угодьях и без особых трат может чувствовать себя сеньором. В соседних деревушках уже бегает с десяток похожих на него ребятишек. Но то, что для юноши из благородной семьи дело самое обычное, для благородной девицы прямое б е с ч а с т и е Все это знают, и тут у ж ничего не поделаешь. Оба брата, Пьер и Жан, весьма поразились, увидев сестру в шелковом платье и женно отбивающегося от умывавшей его служанки. Уж не праздник ли сегодня, о котором они забыли? «Гуччо в Нофле!» — сказала Мария, отступила назад, ибо от Пьера можно было ждать и пощечины. Но нет, Пьер молчал. Он смотрел на Мари. Жан тоже. Оба стояли, опустив руки. Видно было, что они не в силах сразу переварить столь неожиданную весть. г у ч вернулся. Новость действительно п о р а з и т е л ь н а им требовалось время, чтобы осознать ее. Какие новые вопросы возникнут для них в связи с этим? Они вынуждены были признать, что очень любили этого Гуччо, когда он был их товарищем по охотничьим забавам, когда привез им миланских соколов. Любили до тех пор, пока они обнаружили, что этот малый буквально у них под носом затеял роман с их сестрицей. Потом они решили убить его, когда мадам э л е а б е л ь обнаружила грех зреющие в чреве ее дочери. Потом, после посещения банкира Толомея в его парижском доме, они сильно пожалели, что были столь жестоки, и поняли, хотя и слишком поздно, что брак с богатым л о м б а р ц е м был бы меньшим б е с ч е с т ь е м для их сестры, чем ее материнство без мужа. Однако времени для раздумья у них не оставалось, ибо вооруженный сержант в л и в р е е графа Бувилля и в камзоле из голубого сукна, отороченном понизу кружевами, горцуя на огромном гнедом коне, въехал во двор, куда тотчас же сбежались изумленные люди. Крестьяне поснимали шапки, из приоткрытых дверей высовывались головы ребятишек, женщины поспешно вытирали руки о передник. Сержант передал мессиру Пьеру два письма. Одно от Гуччо, другое от самого графа Бувилля. Пьер де Кресе с принял высокомерную позу человека, которому уручают важное послание. Он нахмурил брови, надул гобы и твердым голосом приказал напоить и накормить гонца, как будто тому пришлось проскакать по меньшей мере 15 л и е Затем он подошел к брату, чтобы вместе прочесть письмо. Но и двоим кресе с это оказалось не под силу, и они кликнули Мари, которая лучше разбиралась в грамоте. И тут Мари охватила дрожь, неуемная, неудержимая. — Мы сами ума не приложим, мессир. Нашу сестру начала бить дрожда такая, будто сатана собственной персоной внезапно появился перед ней. Она наотрез отказалась даже взглянуть на вас, а потом сразу как зарыдает. Оба брата Крессе были очень смущены. Они велели почистить себе башмаки, а Жан вырядился в камзол, который обычно надевал лишь тогда, когда отправлялся к своей вдовушке в Монфорт. Стоя в задней комнате Нольфского отделения банка перед мрачным Гуччо, который даже не предложил гостям сесть, они чувствовали себя до крайности неловко, и в душе их боролись противоречивые чувства. Получив два часа назад письмо, они принялись размышлять, как бы сорвать куш побольше за увоз их сестры и признание ее брака.